аутотренинг на каждый день. Аутогенная тренировка, сокращенно АТ, разработанная немецким врачом Иоганном Шульцем в 1939 году, является прекрасным способом переключения организма из напряженного рабочего состояния в состояние восстановительного отдыха. АТ – модификации оздоровительного аутотренинга – позволяет восстанавливать здоровье при различных заболеваниях внутренних органов, а также при заболеваниях, вызванных стрессом. С его помощью можно развить уверенность в себе и улучшить память, совершенствовать свой характер, стиль поведения и общения с окружающими, избавиться от навязчивых страхов, раздражительности, головной боли, бессонницы, неврозов, стрессов, на более высоком уровне контролировать свои эмоции, безболезненно, расстаться с вредными привычками, лишним весом, повысить свои творческие и профессиональные способности, добиться успеха в спорте и музыке и так далее. Характерной чертой занятий оздоровительным аутотренингом является постепенное овладение навыками сознательного управления работой внутренних органов за счет психического и физического расслабления. После овладения соответствующими приемами, Можно приступать к лечебным самовнушениям и целевым формулам намерениям по развитию личностных качеств и решению вышеназванных проблем. Формулы самовнушения следует проговаривать мысленно про себя или вслух 5-6 раз. Смотрите, закрепим формулы самоздоровления. Упражнение выполняйте в такой последовательности. Принятие удобной позы, смыкание век, Достижение чувства успокоения и отдыха, выработка ощущения тяжести, тепла, психологическое самооздоровление, правильный выход из состояния дремоты. При этом одежда должна быть удобной, способствующей саморасслаблению. Расстегните воротник, расслабьте пояс, снимите тесную обувь, затем примите удобную для отдыха позу, сидя или лежа, закройте глаза. Старайтесь не реагировать на посторонние звуки. Положение тела должно исключать какое-либо мышечное напряжение. Наиболее удобны для занятий следующие позы. Сидя, кучер на дрожках, на стуле. Верхняя часть туловища слегка согнута, голова опущена вперед, ноги расставлены, на уровне плеч кисти свободно лежат на поверхности бедер, ладонями вниз. Полулежа в удобном кресле. Облокотившись и откинув голову назад на мягкую спинку кресла, все тело расслаблено, ноги свободно расставлены или слегка вытянуты. Лежа на спине, голова на низкой подушке, ноги вытянуты на ширине плеч, стопы слегка обращены наружу, руки чуть согнуты в локтях, мягко лежат вдоль туловища ладонями вниз. Заняв удобную позу, вы начинаете вызывать аутогенное трансовое состояние.